Глава 9. Когда я пришла к Зине с чемоданом, она сидела в кресле перед телевизором и слушала последние новости о крушении лайнера. На ней был синий трикотажный костюм и жемчужное жерелье. «Что это у тебя за чемодан?» — поинтересовалась она. «Я зашла попрощаться. Мое прослушивание перенесли на следующую неделю, и я возвращаюсь в Рим». «Как же так? Останьте, поживи у нас, квартира большая, места хватит». Я восприняла это приглашение как очередной знак, который послала мне судьба в эти дни, будто застывшие во времени. Я могу остаться в Неаполе, провести время с Есикой, узнать побольше о кастанце, а главное — отыскать то музыкальное произведение, которое мой прадед написал для Розы. «Ты серьезно?» «Конечно», — ответила Зина, игнорируя неодобрительный взгляд Антоньеты. И пока старушка не передумала, я поспешно предложила убрать в комнате и заплатить за жилье. Антоньета сразу успокоилась и кивнула в знак согласия, бормоча сквозь зубы. «Вот это правильно!» Потом сказала, что я могу ночевать в бывшей комнате Костанцы, но поскольку она пустовала много лет, сначала там нужно навести порядок. «Правда», — добавила я, — «По утрам я пою, то есть занимаюсь вокалом. Может быть, это вам помешает?» «Ой, не беспокойтесь», — ответила Антоньета. «Вы еще не слышали, что творится здесь по утрам». Я повернулась к Зине и сказала. «Спасибо, ты даже не представляешь, что это для меня значит». Наклонившись, чтобы поцеловать ее в щеку, я почувствовала сильный запах нафталина, исходящий от ее костюма. «Ты сегодня такая нарядная, куда ты собираешься?» «Нет, никуда. Тебе нравится?» Я купила этот костюм по случаю первого причастия моей двоюродной внучки. Зачем ему висеть в шкафу без дела? Вот я и решила надеть его сегодня. Антонетта покажет тебе комнату. Чувствую себя как дома. Комната оказалась заперта. Я удивилась, но Антонетта, взяв с полки ключ, объяснила: это из-за фаработа. Фаработа итальянский, буквально плут, негодяй, мошенник. «Вы его еще не видели?» «Это наш кот. Он может открыть любую дверь». «Не он акью до дьявола. «Он умен, как дьявол, неаполитанский». «Днем он ловит ящериц на улице, но по вечерам всегда возвращается, черт его подери». «А как он попадает в квартиру?» «Забирается на террасу и орет под окнами». «Сеньора Зина очень его любит». Ну, совеса совеса пердере». «Не дай бог потеряется, неаполитанский». Антоньетта толкнула дверь, и она протяжно заскрипела на проржавевших петлях. Из комнаты повеяло затхлостью, сыростью и пылью, которые слились в особый запах нежилых помещений. Мне не терпелось остаться одной. Я поблагодарила Антоньетту и попросила не беспокоиться. Когда она ушла, я прежде всего распахнула ставни и окна, потом сняла простыни, которыми была накрыта кровать и прочая мебель. Комната наполнилась светом, свежим воздухом, уличным шумом и гамом. Когда мебель, избавившаяся от одеяний, приняла свои обычные очертания, все будто ожило, а прошлое высвободилось из тюрьмы, в которую было заключено. Эта огромная комната со стенами, оклеенными поблекшими обоями в стиле модерн с крупным цветочным орнаментом в розовых и черных тонах, обладала каким-то особым очарованием я принялась разглядывать все вокруг. Туалетный столик с фигурками амуров, расставленными на столешнице из светлого мрамора. Комод из красного дерева с огромным зеркалом в деревянной раме. Маленькую, но необычайно красивую шелковую ширму, теперь уже немного потрепанную И большую кровать, тоже из красного дерева, украшенную бронзовыми фризами и мрачно доминирующую в комнате. Словно вернувшись в детство, Я представила, будто я — та самая рыжеволосая Костанция, которая хозяйничала в этой комнате. Желание познакомиться с ней поближе росло с каждой минутой. Теперь, когда я узнала, что именно от нее унаследовала цвет волос, я невольно полюбила ее и пожалела, что не расспрашивала отца о его семье. Сняв покрывало зеркального шкафа, я заметила наверху большую шляпную коробку. Я даже не надеялась обнаружить такую интересную вещь. С замиранием сердца я смотрела на нее, не осмеливаясь взять в руки, точно в детстве, перед тем, как развернуть рождественский подарок. Внезапно раздавшийся голос разрушил чары. Пришла Зина и любезно предложила взять все, что мне полюбилось. Именно так она выразилась, не сводя с меня поблекших глаз, которые когда-то были ярко-голубыми. Потом в сотый раз спросила, когда состоится прослушивание. «Прости, я, наверное, уже спрашивала об этом, такие уж мы старики. Прошлое помним, а настоящее утекает от нас, как вода сквозь пальцы. Селяви, такова жизнь, французский». Усмехнувшись, заключила она, огляделась по сторонам и добавила. «Давно я сюда не заходила» мама дорогая сколько же здесь старья давно надо было все это выбросить разве я могу ее винить подумала я заметив стопки пожелтевших газет сложенных на верхней полке старого секретера мой взгляд задержался на единственной в комнате картине где был изображен ночной пейзаж широкая река освещенная луной течет между деревьями и кустами, а на одном берегу мужчина разжигает костер. Красные отблески пламени на деревьях напоминают о знойном воздухе, а лодочка, безмятежно покачивающаяся на спокойной водной глади, настраивает на умиротворенный лад. «Она очень дорожила этой картиной», — сказала Зина, проследив за моим взглядом. Ее подарил Костанце доктор Витали, в доме которого она жила в Америке. Он умер через несколько лет после ее свадьбы. Костанца хранила картину как память о нём. Она осталась у нас вместе с другими вещами, на случай, если появится дочь Костанцы. Но Роза, твоя бабушка, так и не удосужилась приехать. Зато теперь ты можешь взять всё, что захочешь. Боюсь, правда, что кроме стопки бумаг ты ничего интересного не найдёшь. Некоторые рисунки сохранились ещё со времён ателье. Всё на своих местах, как было при Кастанце. «А что за ателье?» «О, это длинная история, потом расскажу. Ты ведь останешься, да?» — спросила Зина с тревогой, заглядывая мне в глаза. «Да-да, останусь». Все утро я наводила порядок в комнате, в очередной раз прослушивая в наушниках Ари, которые планировала спеть в Сан-Карло. Микьяма на мими», «Висидарте» и «Каста Дива». В исполнении Марии Калас. микьямаму Мими. «Ария Мими» из оперы «Джакому Пучини» «Богема». виси дарте, — «Ария Флории Тоски» из оперы «Джакому Пучини» «Тоска». «Каста Дива» — «Ария Нормы» из оперы «Винченце Беллини» «Норма». Я надеялась, что это меня вдохновит. Петь я все же не решилась. К тому же лицо я прикрыла маской, чтобы пыль не раздражала голосовые связки. Однако сосредоточиться на прослушивании никак не удавалось. Мысли постоянно возвращались к партитуре произведения, о которой Костанца упоминала в письме. Наверняка партитура где-то здесь, в этой комнате. Проголодавшись, я решила прервать поиски и выйти перекусить. По дороге я вспомнила о пирожных с рикоттой, которые советовала попробовать Есика, и купила несколько штук для себя, Зины и Антоньеты. На обратном пути я остановилась во внутреннем дворике, чтобы прочесть сообщение от Марка, написанное большими буквами. «Когда ты вернешься? Или ты думаешь, что тебя примут в Сан-Карло без моего участия?» «Вот козел!» На глаза невольно навернулись слезы. Чтобы не показываться перед старушками в таком виде, я проскользнула в полуприкрытую калитку и оказалась в садике, том самом, куда выходили окна Зины. «Марка прекрасно знает, как задеть меня за живое. Может быть, он прав, и я не дотягиваю до уровня Сан-Карло. Наверное, мне стоит вернуться в хор, как он не раз говорил. Он даже не соизволил мне позвонить, видите ли, он с женой. И я все это терплю. Неужели я так и буду всю жизнь на заднем плане? Я постаралась отогнать эти неприятные мысли и взять себя в руки. И, надо сказать, безмятежность сада очень мне помогла». Щебетание птиц словно приглашало углубиться в заросли. «Идеальное место для строительства гнезда», — подумала я. Я сделала несколько шагов, продирая сквозь буйную растительность, и споткнулась о камень. Чтобы не упасть, я ухватилась за какой-то куст, отчего сверху посыпались сухие ветки. Я оказалась на относительно свободном пространстве и увидела каменный бассейн, поросший травой, в центре которого стоял херувим. Видимо, когда-то это был фонтан. Чуть поодаль я заметила дерево. Его огромный ствол заинтриговал меня. Сквозь плотную листву наверху виднелась пышная крона. Продолжив исследование садика, я добралась до замшелой каменной изгороди с увитой плющом нишей, в которой стояла статуя. Тоже порос мхом. Как жаль, что этот сад находится в таком плачевном состоянии. Должно быть, прежде он был очарователен. Вернувшись в квартиру, я отнесла пирожные на кухню и удалилась в свою комнату. Там я включила музыку и решила, наконец, разобрать свой багаж. Как и говорила Антоньета, ящики комода оказались пусты. За исключением одного — Я быстро забросила в свободные ящики белье и косметику, потом наклонилась, чтобы открыть нижний ящик, ожидая увидеть беспорядок, как в столах и шкафах моего отца. Но я ошибалась. Ящик был заполнен папками и стопками тщательно рассортированных бумаг, помеченных этикетками и стянутых резинками. Я сразу поняла, что это документы, связанные с ателье. Шкаф оказался совершенно пустым, не считая поблекшего атласного одеяла розового цвета. Я стала развешивать свои вещи и обнаружила на верхней полочке золотистую жестяную коробку, которую поначалу не заметила. Устроившись на кровати, я открыл ее. Внутри оказались черно белые фотографии неизвестных женщин в элегантных платьях по моде 1950-х годов с надписями, адресованными Костанце. Видимо, это ее клиентки. В одном из ящиков секретера лежало несколько экземпляров вог, начала 1950-х. Конечно, мне хотелось полистать их, но больше всего меня интересовала шляпная коробка. Я забралась на стул и достала ее. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы открыть проржавевший замочек. Содержимое было прикрыто папиросной бумагой. Мне показалось, что от нее исходит слабый аромат фиалки, но, может быть, это всего лишь плод моего воображения. Под бумагой в коричневой картонке лежала семейная фотография, на которой было напечатано название Фотостудии в Мессине. Я осторожно достала фотографию, отпечатанную на жестком картоне и перевернула ее. В уголке красивым почерком выведена дата 12 апреля 1903. И ниже надпись «Коко, чтобы не забывала о нас в Нью-Йорке. Мама. Май 1906». С трепетом я стала разглядывать фотографию. В центре сидит мужчина неопределенного возраста, с большими усами и жестким воротничком. Рядом красивая женщина с приятным выражением лица. Волосы собраны в пучок, в ушах маленькие серьги с бриллиантами. На руках она держит прелестного светловолосого мальчика в матросском костюмчике примерно полутора лет. Это отец Зины. Рядом с матерью стоят двое старших детей. Юноша с усиками и дерзким взглядом, направленным прямо в объектив. И стройная девушка лет 15 с задорной улыбкой. Она немного выше брата и держит его под руку. Должно быть, это и есть Костанца. Я присмотрелась к ней внимательнее не сказать что она была такой уж красавицей, но ее ясные глаза под едва заметными как у младшего брата бровями искрились радостью и озаряли худенькое лицо. она стояла в непринужденной позе скрестив ноги, но без тени кокетства хрупкая она казалась почти ребенком если бы не дата невозможно было бы поверить что всего через несколько лет эта самая девочка совсем одна отправится в америку, если я правильно понимаю. Но почему? И почему она потом вернулась в Италию? В коробке еще лежали две игрушки, обернутые в ткань, оловянный паровозик и потрепанная плюшевая собачка. За долгую жизнь собачка лишилась глаза, а ее живот был весь в заплатах из белых кусочков ткани. Интересно, кому принадлежали эти игрушки? Я нашла также старые открытки с видами Нью-Йорка, письма и другие фотографии. Каждое фото было аккуратно подписано: Джузепина, тетя Амалия, Антонио Витали, Фрэнк, Наталья, Анна. Мое внимание привлекла открытка с надписью Твой брат Руджеро я отметил для тебя наши балконы. Ниже приписано Мессина, Палацата. Значит, это и есть дом семьи Костанцы, который стал могилой для всех Андалора, кроме Гульельма. После разговора с Зиной я прочла землетрясение. Оказывается, от Полоцаты совсем ничего не осталось, а ведь она была гордостью города и, несомненно, очень красивой достопримечательностью. Из глубины квартиры до меня донеслись голоса Зины и Антонетты, которые оживленно о чем-то спорили. Зина требовала, чтобы Антонетта отвела ее к парикмахеру, но та воспротивилась. Какая еще завивка? Можно подумать, вы на свадьбу собираетесь, я всегда сама вас причесываю? Улыбнувшись, я прикрыла дверь и вернулась к своим делам. На дне коробки лежала еще одна фотография в бронзовой рамке. На ней семейная пара на фоне искусственных деревьев. На обратной стороне надпись в память о нашей свадьбе. 29 сентября 1909. Вечно твой Петра. Так вот они. Мои прадедушка и прабабушка. У кастанцы короткие пышные волосы, она одета в простой костюм. В руках, затянутых в длинные белые перчатки, большой букет роз. Но выражение лица серьезно, а прекрасные глаза печальны. Пухлые губы, подкрашенные на фото розовым, плотно сжаты. Как это грустно, что на собственной свадьбе она в темной одежде все еще в глубоком трауре по семье, которая лишилась за часы. Я с трудом узнаю в этой женщине дерзкую девушку, которая улыбается, стоя рядом с братом, на другой фотографии. Продедушка на фото сидит в плетеном кресле. Но почему он сидит, а его жена стоит? Потом я догадалась, Костанца была очень высокой. Видимо, ее муж был ниже, поэтому он сидит. Он худой, у него густые вьющиеся волосы и усы. Если присмотреться, он немного напоминал моего отца формой носа и разрезом глаз. Его взгляд показался мне несколько высокомерным. Зина говорила, что он был музыкантом-дирижером. Это совпадало с тем, что я прочла в письме кастанцы Его звали Пьетро Малара. Никогда не слышала этого имени. Я поискала информацию о нем в Google, но ничего не нашла. Я перешла к другой фотографии, немного размытой. На ней женщина держит за руку маленькую девочку. На обратной стороне надпись ⁇ Неаполь, улица Толеда, 3 октября 1917 ⁇ Лицо Костанцы наполовину скрыто широкополой шляпой, а у девочки уже в этом нежном возрасте можно узнать тяжелый взгляд моей бабушки. Наконец в ящике туалетного столика, подпотемневшей серебряной щеткой для волос, Я нашла несколько писем и две тетради в кожаном переплете, довольно потрепанные. При виде надписи на обложках у меня замерло сердце. Дневник Астанца Андалора. На первой тетради значилось путешествие 1906, на второй Неаполь 1910. Трясущимися руками я перелистала пожелтевшие страницы. Кто знает, все ли они на месте? Мне не терпелось погрузиться в чтение, но тут меня позвали Зина и Антонетта. Отложив дневники и письма, я вышла к ним. «Как мило, что ты принесла пирожные, и я их обожаю, большое спасибо», — сказала Зина. Воспользовавшись тем, что она в хорошем настроении, я попросила рассказать мне историю Кастанцы с самого начала. «Если ты хочешь знать все, придется начать с тех пор, когда Кастанца жила в Мессине».